80-е. Несколько месяцев спустя. Разменяв четвертый десяток и разобравшись с горой Неурядиц, я, наконец, понял, как распутать Гордиев узел, в который превратилась моя жизнь. Это был очень долгий путь, и я едва ли смог бы его одолеть без Мэгги. Перемены начались с незначительного, на первый взгляд, случая. К пяти годам... У Женьки проснулись несомненные художественные способности. Просто рисовать ей стало неинтересно, теперь она создавала произведения из бумаги, картона, пустых банок и всего, что попадётся под руку. В тот день дочка пришла ко мне в студию, сказала, что нашла в лесу одну очень интересную штуку, и торжественно продемонстрировала волшебную лампу из четырёх картонок, покрашенных в небесно-голубой цвет. Какой у тебя желание, папа? Я хотел ответить, но Джинни предупредила, что Джин умеет читать мысли, так что желание не нужно говорить вслух. Готово соврал я. На самом деле, я не знал, чего пожелать, не считая самых очевидных вещей. Мог ли я тогда подумать, что ответ придёт совсем скоро? Вопрос созрел во мне давно. Волшебная лампа Джинни помогла его сформулировать. чего я хотел добиться в жизни. Чёткого ответа, как у детей, которые точно знают, что хотят быть политиками, пожарными или космонавтами, у меня не было. Но почему и как воплотить свою мечту или хотя бы начать её воплощать, если не знаешь, в чём она заключается? И я твёрдо решил найти ответ, обрести цель, на достижение которой, по моему разумению, человеку полагается тратить свою жизнь. Я завёл блокнот и стал повсюду таскать его с собой. Я записывал туда мысли, наблюдения, идеи, даже самые абсурдные. Старался по-честному разобраться в себе, и в ходе размышлений пришёл к двум выводам. Во-первых, я больше никогда в жизни не возьму в рот спиртного. Достаточно очевидное умозаключение, чего уж там. А во-вторых, в жизни я по сути ничего не добился. Да, выпустил несколько детских книжек, снискавших определённый успех, но положа руку на сердце, их художественные достоинства были не так уж очевидны. Далеко не все мои любимые иллюстраторы были гениальными художниками. Однако все они добились в своём деле таких высот, о которых мне не приходилось и мечтать. Морис Сендак, Ван Олсбург, Карл Джефферс, Браун Даже Ян Фалкнер, который придумал очаровательную свинку Оливью. Я хотел быть одним из них. Неслыханная наглость. Самое умное, что я мог сделать, это заранее признать поражение. Но я всё равно решил вернуться в университет, чтобы пройти трёхгодичный курс искусствоведения, или даже отважно попробовать уложиться в 2 года, а сбережённое время пустить на усовершенствование навыков. И отстраивание заново фундамента карьеры. Начать сначала. Я часто навещал отца в лесной хижине и всегда находил у него поддержку. С ним я решил поговорить даже раньше, чем с Мегги. В тот тёплый осенний день мы пили кофе на веранде. Бывало, что к нам присоединялся Харрисон, но тогда мы были вдвоём. Глядя на отца взрослыми глазами, я открывал в нём новые черты. Он оказался отличным человеком и хорошим советчиком, настоящим другом. Я не спорил, когда отец решил остаться в хижине. Он привык к такой жизни, у него сложились особенные отношения с деревьями, с берёзом, вообще с лесом. Харрисон говорил мне об этом, но я и сам всё видел. Отец был счастлив в своём добровольном изгнании. Ему хватало узкого круга друзей и Марка, а теперь меня. Иногда, проболтав со мной два часа к ряду, он замолкал и принимался глядеть на озеро. Тогда я понимал, что пора уходить. Нужно оставить его наедине с самим собой. Мы быстро научились доверять друг другу и могли говорить обо всем на свете. Кроме мамы. Утраты и связанные с ней страшные воспоминания по-прежнему причиняли нам боль. Как-то раз отец признался, что иногда видит маму во сне. Но о чём были эти сны рассказывать не стал. Не говорили мы и о поле. Согласно решению общего собрания Б-клуба, состоявшегося в лесной хижине в ночь на 17 июня, эта история осталась в прошлом. Когда я сказал отцу, что хочу вернуться в университет, он сделал то, о чём я не мог даже помыслить. Отдал мне накопленные за многие годы деньги, которые ему приносил Марк. Я отказался. Учеба и карьера были моим личным делом. К тому же меня взяли на работу в рекламное агентство в Линдон-Хилле и позвали вести курс в школе Бишопа. Мэгги стала моей главной опорой. Разумеется, у нее были и собственные планы. Мэгги хотела снова пустить корни в Карнивал Фоллс и в конце концов вместе с подругой Клэр открыла агентство по организации мероприятий, свадеб, банкетов, конференций, в общем, Всего кроме похорон, как шутила Мэгги, когда ее спрашивали о новом поприще. Мероприятия по большей части проходили в Линденхилле, так что мы проводили там очень много времени. Обустройство совместной жизни решили отложить, пока не разберемся с работой. Как показали дальнейшие события, это было верное решение. Нам выпали сложные два года, но мы справились. Компания «Маккензи и Берг» быстро заработала хорошую репутацию и к ней потянулись солидные клиенты с большими деньгами. Что же до меня, то я через 2 1/2 года получил диплом. А потом родилась Милисен Сильвия Бреннер, моя младшая дочь и копия Мегги. Самый прекрасный подарок вселенной.